Глава 23 На неухоженном пятачке земли между участками с кирпичными коттеджами возвышалась, приподнятая на железном каркасе, трансформаторная будка. Железная коробка была обнесена сетчатым заборчиком с калиткой, на которой красовалась яркая табличка «Стой! Напряжение!». Сейчас калитка была открыта. Около будки копошился рабочий в красной синей спецовке с белой надписью на спине. Мособлэнерго. Закончив работу, он прикрыл калитку и направился к синему микроавтобусу с наглухо тонированными стеклами. Как только рабочий сел, микроавтобус отъехал, свернул на пересечении улиц и остановился на обочине в тени густого кустарника. водители пассажир отодвинули дверцу за спинками передних сидений и переместились вглубь микроавтобуса. «Проверь сигнал», – приказал рабочий водителю, снимая куртку. Я закрепил камеру на крыше трансформаторной будки. Куртку Мособлэнерго он швырнул в боковой ящик, поверх другой спецодежды, среди которой можно было разглядеть и медицинский халат, и форму полицейского. Оставшись в футболке, он стал неуловимо похож на водителя и ростом, и возрастом, и отстраненно сосредоточенным выражением лица. От чернявого напарника его отличали только белые светлые волосы. «Отлично!» – сказал чернявый, настроив картинку на одном из мониторов на широкой панели приборов. Двор Бахлина, как на ладони. Вход в дом, дорожка, навес для автомобилей. Из его дома путь один. Мимо этого перекрестка петля не проедет. Можно расслабиться. «Сначала доложим шефу». «Надеешься, что отправит нас отдыхать? Чем черт не шутит? Если черт существует, то он у нашего шефа на побегушках!» Бывший рабочий прикрыл глаза и откинул спинку кресла. «Вруби звук, чтобы я слышал!» Брюнет позвонил по телефону. Когда ему ответили, он невольно приосанился и заговорил четкими фразами. «Товарищ полковник, продолжаем наблюдение за Петелиной. Установлено, что в отпуск она не спешит и ведет себя несколько странно». Конкретнее. Вчера вечером в ресторане Петелина поругалась со своим гражданским мужем Валеевым. Домой не поехала, провела ночь в доме коммерсанта Андрея Бахлина, бывшего одноклассника. Вот как! Я думал, в ней не осталось ничего женского. Баба изменила мужику. Что тут странного? Бахлин владеет сетью ломбардов, а также небольшим банком партнерства. Утром в его дом приезжал вор в законе Колокол. Провел там более часа. «Колокол встречался с Петелиной?» «У нас есть основания так думать». «На чем основан вывод?» «В доме остался человек Колокола, теперь он сопровождает Петелину». «Куда?» «Вместе с Бахлиным и человеком Колокола Петелина ездила в банк партнерства. По дороге звонила судмедэксперту Лопахину. Интересовалась причиной смерти некоего Митина». «Мы установили, что Митин работает охранником в банке Бахлина. Точнее, работал». «Сегодня утром его нашли застреленным в собственном автомобиле. Предположительно, самоубийство». «Действительно странно», — согласился полковник. «Это имеет отношение к нашему делу?» «Пока не ясно, но, говорят, Петелина не любит бросать незаконченные дела». «Сам знаю, поэтому я вас и отправил приглядывать за ней. Где она сейчас?» «Все трое вернулись в дом Бахлина, заказали обед из ресторана, им уже привезли». Полковник проигнорировал намек подчиненных, он рассуждал вслух. «Петелину отправили в отпуск, у нее билет на самолет, а она не собирается улетать. Какую игру она ведет? Почему спуталась с вором в законе?» Утром с Петелиной пытался поговорить Валеев, но, судя по всему, она его отшила, припомнил Чернявый. «Семейные дрязги меня не интересуют. Меня интересует выполнение нашей задачи. Какой будет приказ?» «Продолжайте наблюдение за Петелиной. Она умный следователь, поэтому способна как помочь, так и навредить нам. Я должен контролировать ее действия, особенно если приблизиться к нашему главному объекту». Связь отключилась. Брюнет кивнул напарнику. «Слышал? Выходной отменяется». «Я не только слышал, но и вижу. Смотри!» Светловолосый приподнялся в кресле и указал на монитор, куда выводилась картинка с видеорегистратора. По главной дороге поселка приближался автомобиль. Узнаешь номер? Валеев возвращается. Семейные скандалы полковника не интересуют. Если они не сопровождаются жертвами, ты бы стерпел, если бы твоя жена провела ночь с банкиром? Блин, как мужик я его понимаю, но бешеный опер действительно может наломать дров».